Где-нибудь здесь, поблизости? Да. Придумаем. Он должен приехать на машине? Да. А когда договоритесь обо всем с Солом, позвоните фрицу и скажите, что мы не знаем, когда вернемся домой, это все. Я вылез из машины, но чтобы исключить все неясности, еще раз спросил, засунул голову в раскрытое окно. А что будет с ужином? Фриц обязательно спросит. Скажите ему, что к ужину мы не будем. Я уже подумал об этом и решил домой не заезжать. Мне кажется, у меня не хватит сил и боли снова выйти из дому. Он явно знал себя почти так же хорошо, как знал его я. Я пошел в закусочную и позвонил. Вначале фрицу. Тот подумал, что я шучу. А когда убедился в моей серьезности, испугался. Он подумал... что произошло нечто ужасное, а я просто боюсь ему сказать. Он не мог поверить, как ни старался, что Вульф, находясь на свободе, пребывая в здравом уме, целый и невредимый, тем не менее не приедет домой ужинать. Я уже было подумал, что придется звать к телефону самого Вульфа, но Фрица все-таки удалось успокоить. Затем я постарался разыскать Соло. Я разделял мнение Вульфа, что в нашем деле Сол один стоит стоит десятерых. а потому совершенно незаменим. Жена сказала, что Соло нет дома, но он должен подойти с минуты на минуту. Я сообщил ей номер телефона закусочной и сказал, что буду ждать его звонка. Ожидание затянулось, но Соло все-таки пришел. Я уже подумал, возвращаясь к машине, что Вольф встретит меня какими-нибудь колкостями. Но он только слегка поворчал. Я сказал ему, что Солу потребуется не меньше часа, чтобы приехать на назначенное место встречи. А мы там будем уже через 30 минут. Может, есть какое-то дело, которое Вольфу необходимо провернуть за эти полчаса? Спросил я. Вольф сказал, что никакого дела нет. И мы поехали прямиком в ресторанчик между Эйвердейл и Уайтплейн, где я назначил встречу Солу. Когда он явился, мы уже заканчивали ужин идти. Вульф заказал для Сола телячью котлету, а сам неспеша попивал кофе. Он хотел подождать с разговором, но Сол попросил начинать, потому что его разбирало любопытство. Он, дескать, будет слушать и есть одновременно. Вульф вначале рассказал о том, что произошло, а затем изложил свой план дальнейших действий. Хотя он... изо всех сил старался говорить покороче, рассказ его занял достаточно много времени, потому что он проанализировал все мыслимые варианты развития событий. То, что он затеял, показалось мне довольно рискованным. Но я ничего не сказал. Если уж Вольф проявил такое мужество и отказался от ужина в уютной домашней обстановке, я и подавно не имел права высказывать опасения, что его план давал нам все шансы, до полуночи составить компанию Энди Красицкого в тюрьме. Единственный вопрос, который я позволил себе задать, касался роли огнестрельного оружия в осуществлении нашего предприятия. Здесь требуется полная ясность. Если мы будем сидеть с вами в соседних камерах, я бы не хотел на протяжении пяти лет выслушивать от вас беспрерывные упреки, что я все испортил своим револьвером. А потому давайте определимся сразу, должен ли я применять оружие или нет. И если да, то в каких случаях. Этого я не знаю, ответил Больш нетерпеливо. Существует слишком много возможных вариантов. Действуйте по обстановке, как сочтете нужным. А что мне делать, если кто-нибудь захочет подойти к телефону? Помешайте ему. А что, если этот кто-то начнет кричать? Найдите способ заставить его прекратить. Я закончил свои расспросы, оценив в должной мере, что он полагается на меня. Однако у меня была только одна пара рук, и разорваться я просто не мог. Было решено, что Сол поедет на своей машине. Тогда мы сможем выслать его вперед на разведку. В начале 11 мы выехали. Когда я севернула проселка на неприятельскую территорию, Часы на приборной доске показывали без 12 минут одиннадцать. Я остановил машину. Шел редкий снег. Машина Соло остановилась позади нас. Я выключил свет, вышел из машины и сказал Солу.